В последних новостях появилась юмореска Тефи «Мертвый сезон». Все разъехались, по опустелым улицам бродят только обиженные, прожелкшие морды, обойденные судьбой обездоленные. Ничего, подождем, когда там у них в трувилях все вымоются, и в довилях все отполощется, и в прочих виллах отфильтруются, когда наступит там сезон мертв. Тогда и мы туда махнем. У всякой овощи свое время. Подождите, зацветет и наша брюква. Морды прожелпшие, обиженные, обойденной судьбой ходят по опустелым улицам, дают друг другу советы, смотрят в окна магазинов на выгоревшую дешевку, празднуют свой сезон. Глава восьмая. Бунин шел по опустелым улицам. Час был ранний. Снег поднимался голубоватый туман. Вечные удильщики неподвижно замерли на гранитных склонах. Какой-то бедняк спал на скамейке, накрывшись газетами. Краснолицый полицейский, ажан, равнодушно прошел мимо. Запоздалые влюбленные, держась за руки, возвращались после счастливой ночи. Через каждые двадцать шагов Они надолго замирали в поцелуе. кое где начинали раскладывать свой заманчивый товар букинисты. Они эти чудаковатые, одержимые страстью, к раритетам люди составляют часть экзотического лица Парижа. Холодные торговцы появились здесь еще в XVII столетии. Легко представить, какие сокровища лежали на парапетах вдоль Сена. Старинные рукописи, первопечатные шедевры Гутенберга, Эльзевиры, латинские стихи Этьена Доле, Ту замирает. Людовику XIV почему-то не понравились на этом месте торговцы раритетами. И все же они, букинисты, пережили все указы и гонения. И в нашем веке они стоят на тех же местах, тех же позах, как и 300 лет назад. И прав, конечно, Анатоль Франц. Так как сена подлинной река славы, то выставленные на набережных ларьки с книгами достойно венчают ее. Бунин любил рыться в развалах среди этих книг, отыскивая русские здания. Спроса на них почти не было, поэтому... засущие пустяки можно было порой купить интересную книгу. Упоминавшийся Александр Яковлевич Полонский рассказывал, как в крошечной букинистической лавочке на берегу Сены однажды за символическую плату приобрел автограф Пушкина, беловой экземпляр стихотворения «На холмах Грузии». На этот раз взгляд Бунина выхватил из книжного вороха кожаный корешок, золотым тиснением «Гоголь». Он взял в руки увесистый том. На титульном листе прочитал «Полное собрание сочинений Гоголя, второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора, том 3». И выходные данные. Москва. Типография Мамонтова. Армянский переулок, номер 14. 1867 год. Милый Армянский переулок. Сколько раз здесь бывал Бунин, сколько раз видел этот старинный особнячок под номером 14, в котором когда-то размещалась типография. Рядом, в какой-то полсотни шагов, кривоколенным, был двухэтажный дом. В него, как гласила молва, часто заходил сам Пушкин, своему близкому рано умершему другу Дмитрию Веневитинову. Айхенвальд как-то рассказывал, что именно здесь поэт впервые читал «Главы» из «Бориса Годунова». Бунин листал книгу и с удовольствием обнаружил с юности не перечитывавшиеся выбранные места из переписки с друзьями. «Сколько стоит?» — спросил Бунин, про себя решив, что книгу можно купить франков за 5-7. Старуха, сидевшая на складном стульчике и зябко путавшаяся в черную с бахромой шаль, оценивающе посмотрела на элегантного покупателя в дорогом костюме и свежей манишке. «Пятьдесят франков!» — решительно мотнула головой старуха. Бунин скрипнул зубами и подумал, что Вера Николаевна побледнеет, узнав о такой дорогой покупке. Книгу все же приобрел. сразу же опустошив портмоне. В том, что он был ее внимательным читателем и синим карандашом отмечал места, привлекшие его внимание, автор убедился самолично. Шесть с небольшим десятилетий спустя секретарь Бунина Бахрах переслал Томми Гоголя в Москву. Изрядно побродив по городу, Бунин двинулся домой. Он поднялся на улицу Бонапарта, Затем спустился по парю Сантер. Он любовался витринами, на которых можно было найти абсолютно все, от подзорной трубы, принадлежавшей якобы адмиралу Нельсону, до кружки, из которой пил молоко, по уверению владельца Лапчонки, сам Робескер. Еще 33 года всю оставшуюся жизнь Бунину предстояло провести в этом городе. Он бродил по Марсову полю и Елисейским полям, полюбил большие бульвары, латинский квартал, Монмартр и совсем крошечную Рю Оффенбах в 16-м Арисменде. Улочку, которую даже не на всех картах Парижа изображает, и на которой в доме номер один ему предстояло отдать Богу Огутес. Он полюбил этот город с его роскошными дворцами, бурбонским и луврским. с собором Нотр-Дам, оперой, пантеоном, с построенным на пари миниатюрным дворцом богатель в Булонском лесу, золотыми трюфелями на куполе дома инвалидов, с вандомской колонной, отлитой из трофейных пушек, захваченных Наполеоном при Аустерлице, с древними монастырями, опутанными сетью бедных, заросших густой зеленью улочек.